Книга вторая. «Каринна на Капитолии». Глава первая. Освальд проснулся в Риме. Яркое солнце, солнце Италии, засияло ему прямо в глаза, и сердце его дрогнуло от любви и благодарности к небу, которая посылала на землю свои дивные лучи, словно желая напомнить о себе. По городу плыл колокольный звон бесчисленных церквей, Время от времени раздавались пушечные выстрелы. Они оповещали о праздничном событии. На вопрос Освальда, в чем причина торжества, ему отвечали, что нынешним утром на Капитолии будут венчать лаврами Каринну, самую знаменитую женщину Италии, поэтессу, писательницу, импровизаторшу и одну из первых в Риме красавиц. Он стал расспрашивать о подробностях этой церемонии, освященной именами Петрарки и Тассо, и то, что он услышал, еще сильнее возбудило его любопытство. Примечание. В 1341 году Петрарка был увенчан лавровым венком на Капитолии. Тассо должен был в 1595 году получить ту же награду, но, не дождавшись дня торжества, в этом же году умер. Конец примечания. Трудно представить себе нечто более противное привычным понятиям и убеждениям англичанина, чем столь широкая известность женщины. Однако энтузиазм, с каким итальянцы приветствуют творческий дар, увлекает хотя бы ненадолго и иностранцев. Живя среди народа, так бурно выражающего свои чувства, легко порою забыть предрассудки своей родины. В Риме даже простолюдины разбираются в искусствах, и сознанием дело толкуют о статуях, Картины, монументы, памятники древности, литературные заслуги. Любое выдающее явление искусства становится там предметом всенародного внимания. Освальд вышел на площадь. Кругом только и говорили, что о Карине, ее талантах, ее гении, улицы, по которым она должна была проехать, украсили флагами, Толпа, обычно собирающаяся там, где появляются богачи или сильные миры сего, сейчас сгорела нетерпением увидеть женщину, единственной силой которой было ее духовное превосходство. При современном положении дел итальянцам осталась возможность искать себе славы лишь на поприще искусств. Они воздают своим даровитым художникам такие почести, что если бы одних оваций было достаточно – В Италии оказалось бы множество великих мужей, но для этого требуется независимое существование, дающее пищу уму, одним словом, жизнь, полная энергической деятельности и высоких интересов. Освальд бродил по улицам в ожидании появления Каринны. Поминутно слышалось ее имя, каждый старался прибавить нечто новое к рассказам о том, что в ней соединились все таланты, способные пленять воображение. Один говорил, что во всей стране не найти такого проникновенного голоса. Другой уверял, что никто лучше ее не играет в трагедии. Третий утверждал, что она танцует как нимфа, а рисунки ее необычайно изящны и полны затейливой выдумки. Все вместе сходились, однако, на том, что никто до нее не писал и не импровизировал таких дивных стихов, и что... В самой простой беседе она покоряет умы то непринужденностью своего разговора, то пламенным красноречием. Шли споры, которые из городов Италии имеют право называться ее родиной. Римляне с жаром доказывали, что надобно быть уроженкою Рима, чтобы так чисто говорить по-итальянски. Никто не знал ее фамилии. Ее первая поэма, появившаяся лет пять тому назад, была подписана лишь именем «Каринны», Никому не было известно, где она жила прежде и чем занималась. Сейчас ей было около 26 лет. Таинственность, окружавшая столь известную женщину, о которой говорили положительно все, но настоящего имени, которой не знал никто, представилась лорду Нельвелю одной из чудесных особенностей этой удивительной страны, куда он попал. «Доведись ему встретить такую женщину в Англии, он бы строго осудил ее, но в Италии он не применял никаких условных общественных мерок, и обряд венчания уже манил его воображение, подобно приключению в духе Ариоста». Примечание. Имеется в виду поэма итальянского поэта Ариоста «Годы жизни 1474-1533. Неистовый Роланд. 1516 год». Принявшее читателей сложным переплетением причудливых эпизодов. Конец примечания. Бравурные звуки музыки возвестили о приближении торжественной процессии. Любое событие, сопровождаемое музыкой, всегда вызывает некий трепет в душе. «Шествие» открывала большая группа знатных римлян, среди них было и несколько иностранцев, за ними ехала колесница, в которой восседала Каринна. «Это кортеж почитателей Каринны, сказал один горожанин. «Да», — прибавил другой. «Она принимает поклонение от всех, но никому не отдает явного предпочтения. Она богата и независима. Многие даже думают, впрочем, это поневидно, что она очень высокого происхождения, но не желает, чтобы об этом знали». «Как бы то ни было», — заметил третий, — «она — это божество, сокрытое облаком». Освальд взглянул на говорившего, его внешность обличала в нем человека весьма скромного звания. Однако жители юга с такой свободой пользуются поэтическим языком, что можно подумать, будто они черпают свои образы из воздуха и обретают их в солнечных лучах. Но вот толпа расступилась и показалась Каринна. Ее везла четверка белых коней, запряженных в античную колесницу. По обеим сторонам колесницы шли девушки в белых одеждах. Всюду, где приезжала Каринна, воздух наполнялся благовонными курениями. Чтобы увидеть ее, люди толпились у окон, украшенных цветами, и алыми коврами все время раздавались возгласы «Да здравствует Каринна! Да здравствует гений! Да здравствует красота!» Волнение охватило решительно всех, но только не лорда Нельвиля. Напрасно старался он внушить себе, что надо бы отбросить и холодную сдержанность англичанина, и насмешливость француза, чтобы судить о том, что перед ним происходит. Он безучастно смотрел на празднество, пока, наконец, не увидел Каринну. Она была одета, как Сивилла, с картины «Доминикино. Примечание». На картине Сивилла итальянского художника Доминико Цемпьери по прозвищу Доминикино, годы жизни 1581-1641, изображена молодая женщина с тюрбаном на голове и в светлой накидке, наброшенной на плечи. Сивиллами в античной мифологии называли пророчиц, вдохновленных Богом, конец примечания. Индийская шаль, повязанная тюрбаном, из-под которого выбивались прекрасные черные волосы, белое платье, голубая накидка, падавшая легкими складками на грудь. Весь ее наряд был весьма живописен, но не настолько отклонялся от общепринятой моды, чтобы показаться театральным. Поза, в которой Каринна сидела на колеснице, была полна благородства и скромности. Восхищение народа ее заметно радовало, но какая-то робость сквозила в ее радости, точно она просила прощения за свой триумф. Выражение ее лица, глаз, ее улыбка привлекали к ней сердца, и лорд Нельвиль проникся к ней расположением с первого взгляда, еще до того, как другое, более властное чувство не покорило его окончательно. Руки Каринны были ослепительной красоты, Ее высокая статная фигура придавала ей сходство с греческой статуей. Взор ее сиял вдохновением, вся она дышала молодостью и счастьем. Естественность, с какой она кланялась и благодарила за аплодисменты, еще более подчеркивала пышность необычайной обстановки, окружавшей ее. Каринна напоминала жрицу бога Аполлона, направляющуюся в храм Солнца, В то же время в ней угадывалась совсем простая женщина в своем домашнем кругу. Одним словом, все ее движения были полны прелести, вызывавшей симпатию и любопытство, удивление и нежность. Ликование народа возрастало по мере приближения Каринны к Капитолию, месту столь богатому воспоминаниями древности. Примечание. Капитолийский холм был крепостью и религиозным центром Древнего Рима на вершине холма, находился храм Юпитера Капитолийского или просто Капитолий, главная святыня Рима. Конец примечания. Лучезарное небо, объятый восторгом жителей Рима, а главная сама Карина. вся эта картина поразила Освальда. На своей родине он нередко видел, как народ чествует государственных деятелей, но впервые на его глазах почести воздавались женщине, и женщине, замечательной лишь своими талантами. Ее триумфальная колесница не была орошена слезами, и ни горе, ни страх никому не мешали восхищаться лучшими дарами природы, поэтическим вдохновением, чувствами, мыслями. Освальд так был углублен в раздумья, новые для него впечатления владели им с такой силой, что он и не заметил, по каким древним и знаменитым в истории Рима местам проезжала колесница Каринны. Она остановилась у лестницы, ведущей на Капитолий. Друзья Каринны поспешили предложить ей руку. Она оперлась на руку князя Кастельфорта, знатного римского вельможа, весьма почитаемого за его ум и благородный нрав. Выбор Каринны был всеми одобрен. Она поднялась по лестнице Капитолия, Казалось, эти величественные ступени благосклонно принимали легкие шаги женщины. Еще громче зазвучала музыка, грянул пушечный выстрел, и Севилла вступила во дворец, приготовленный для торжественного обряда. В глубине огромного зала ждал сенатор, который должен был возложить на Каринну лавровый венок, рядом с ним стояли старейшие сенаторы-хранители, По одну сторону зала расположились кардиналы и самые знатные дамы Италии, по другую – писатели, члены Римской академии. В противоположном конце зала теснился народ, сопровождавший Каринну. Кресло, предназначенное для нее, было поставлено на одну ступень ниже, чем кресло сенатора. Прежде чем сесть, Каринна должна была по принятому обычаю взойти на первую ступень и опуститься перед лицом всего высокого собрания на одно колено. Она это сделала с таким благородством и скромностью, с такой мягкостью и достоинством, что у лорда Нельвеля на глаза навернулись слезы. Он сам подивился своей чувствительности, но ему почудилось, что окруженная почетом и блеском Каринна молит взглядом о помощи, о помощи друга, без чего не может обойтись ни одна женщина» как бы высоко не вознесла ее судьба. Он подумал о том, как было бы сладостно служить опорою той, которая нуждается в защите, лишь потому что от природы она нежна и добра. Когда Каринна села в кресло, римские стихотворцы начали поочередно читать посвященные ей сонеты и оды, поэты прославляли ее до небес, но банальные комплименты не давали представления ни о самой Каринне, не об отличии ее от других выдающихся женщин. Этот набор гладких стров, пересыпанных намеками на мифологические сюжеты, мог быть равно обращен ко всем знаменитым поэтессам всех времен, от Софои до наших дней. Лорду Нельвилю уже наскучило это пустословие. Ему стало казаться, что он сам, только взглянув на Каринну, сумел бы нарисовать более верный ее портрет, более правдивый, более точный, Одним словом, портрет по-настоящему похожий на Карину.